Самолет уже поднялся в воздух и, сделав последний круг над замком, полетел над горами в сторону бешеного города. Зай, Тема и Беша уныло смотрели ему вслед. Драгон тяжело вздохнул. «Ушел! Знал бы я раньше! Вы что стоите? Нужно догонять этого вашего хвоста!» «Скажешь тоже! Как мы его догоним?» Может, ты умеешь летать? Какой ты недогадливый. Это почему я недогадливый? А как ты думаешь, я перебралась через горы? Как? По секретному туннелю. О, удивила. Туннель завалило камнями. Чтобы его разобрать, потребуется неделя. Вы что думаете, под горами всего один туннель? Вот смотрите, как-то я искала в королевской библиотеке «Книги о драконах». И в одной из них нашла вот эту карту. Принцесса спрыгнула с коня. В руках она держала большой лист, пожелтевший от времени бумаги. Беш и Тёма принялись разглядывать карту. На ней были изображены громоздкие горы, а под ними целая система туннелей, которые пересекались между собой и расходились в разных направлениях. Да тут целый город под землей Смотрите, вот этот туннель тянется под горами и под лесом От замка дракона прямо к городу Если мы поторопимся, то можем даже опередить хвоста Нам даже через лес не придется идти Друзья быстро пересекли равнину и оказались у подножия громоздких гор Интересно, кто рыл все эти туннели? Ха! Древние драконы! Да? Да. А откуда ты знаешь, может быть, их прорыли древние зайцы? Я привязала ленточку от платья в том месте, где находится вход, чтобы долго его не искать. Логично. Вон, кстати, она. Драгон, иди первым. Ты ведь в темноте видишь, хорошо? Туннель встретил их мрачными каменными стенами. Ноги постоянно спотыкались о невидимой в полумраке булыжники беше сразу вспомнилось как она скрывалась от дракона в подземелье замка. Принцесса, а ты не думаешь, что в туннеле до сих пор водятся драконы? Ну что? Драконы очень милые существа. Вон, посмотри на дракона. Да-да, он очень милый, но все-таки он может случайно кого-нибудь обжечь. Глупость. Менял ни обзор, ни разу. По туннелю шли довольно долго. Приходилось постоянно сверяться с картой, чтобы не заблудиться. Наконец, драгон радостно воскликнул. Выход! Я вижу выход! Туннель действительно вывел их к окраине бешеного города дра с интересом оглядывался вокруг он никогда не бывал здесь раньше о нет мы опоздали на поляне недалеко от городских ворот стоял самолет и болтал с какой-то куклой он заметил тему и очень удивился Тёма, что ты здесь делаешь? Хвост сказал, что вас схватил дракон, и нужно срочно лететь в город за помощью! Это всё неправда! Дракон нас не хватал! Хвост, обманщик! Ты что, не слышал, как мы тебя звали? <музыка> Взял и улетел! Ха, ну ты же знаешь, как заведу мотор, ничего не слышу! Э, кстати, мы прилетели минут пять назад, Я думаю, вы еще успеете догнать вашего хвоста А хвост не говорил, куда он пойдет Принцесса вдруг закричала кукла, стоявшая рядом с самолетом Принцесса нашлась Кукла радостно взмахнула руками и кинулась в сторону королевского дворца Ну вот Сейчас все расскажет королю. Ваш хвост просил меня приземлиться поближе к бумажной площади. Я знаю, куда он пошел. Он пошел к звездочету, потому что ему нужна книга. Ага. <музыка> Овца понеслась в сторону дома звездочета. Остальные помчались за ней. Каково же было их удивление, когда прямо на бумажной площади они лицом к лицу встретились с тем... За кем так долго гнались глава 13 события на площади Не двигайся, иначе я напущу на тебя дракона. <свяк> Хвост поднял лапы вверх и неприязненно покосился на дракона. Спокойно, спокойно. Только не подпускайте его ко мне. <свяк> вот так-то! Верни драконий клык! Какой такой клык? Не притворяйся! Так называется красный камень, который ты украл у овцы. Мы все знаем. Тебе нужен был этот камень, а еще кокоть дракона, чтобы перевернуть все с ног на голову и завладеть всем. Что за глупость? Ну ладно, ладно, ладно. Я все расскажу. Сначала отдай камень. А у меня его нет. Как? А где он? Хм...